о духовном в искусстве, в видении. Всякое произведение искусства есть дитя своего времени. Часто оно и мать наших чувств. Так, каждый культурный период создает свое собственное искусство, которое не может быть повторено. Стремление вдохнуть жизнь в художественные принципы прошлого может в лучшем случае вызвать художественные произведения, подобные мертворожденному ребенку. Мы не можем не чувствовать, как древние греки не жить их внутренней жизнью. Так, например, усилия применить греческие принципы в пластическом искусстве могут создать лишь формы, сходные с греческими. Но само произведение останется бездушным на все времена. Такое подражание похоже на подражание обезьян. С внешней стороны движение обезьяны совершенно сходно с человеческими. Обезьяна сидит и держит перед собой книгу, она перелистывает ее, делает задумчивое лицо, но внутренний смысл этих движений совершенно отсутствует. Существует, однако, иного рода внешнее сходство художественных форм. Его основой — является настоятельная необходимость. Сходство внутренних стремлений всей духовно-моральной атмосферы, устремленность к целям, которые в основном и главном уже ставились, но впоследствии были забыты, то есть сходство внутреннего настроения целого периода, может логически привести к пользованию формами, которые успешно служили тем же стремлением периода прошлого. Частично этим объясняется возникновение нашей симпатии, нашего понимания, нашего внутреннего сродства с примитивами. Эти чистые художники, так же как и мы, стремились передавать в своих произведениях только внутренне существенное, причем сам собою произошел отказ от внешней случайности. Но, несмотря на всю значимость, эта важная внутренняя точка соприкосновения является все же только точкой. Наша душа, лишь недавно пробудившаяся от долгого периода материализма, таит в себе зародыш отчаяния, следствие неверия, бессмысленности и бесцельности. Еще не совсем миновал кошмар материалистических воззрений, сделавший из жизни Вселенной злую бесцельную игру, Пробуждающаяся душа все еще живет под сильным впечатлением этого кошмара. Лишь слабый свет мерцает, как одинокая крошечная точка на огромном круге черноты. Этот слабый свет является лишь чаянием для души, и увидеть его у души еще не хватает смелости. Она сомневается, не есть ли этот свет сновидения, округ круг черноты — действительность. Это сомнение, а также гнетущие муки, последствия философии материализма, сильно отличает нашу душу от души художников-примитивов. В нашей душе имеется трещина, и душа, если удается ее затронуть, звучит как надтреснутая драгоценная ваза, найденная в глубине Земли. Вследствие этого — переживаемое в настоящее время тяготение к примитиву, может иметь лишь краткую длительность в его современной, в достаточной мере заимствованной форме. Эти два сходства нового искусства с формами искусства прошлых периодов, как легко заметить, диаметрально противоположны. Первое сходство внешнее и, как таковое, не имеет никакой будущности. Второе, есть сходство внутреннее, и поэтому таит в себе зародыш будущего. Пройдя через период материалистического соблазна, которому душа как будто поддалась, но все же стряхивает его с себя как злое искушение, она выходит возрожденной после борьбы и страданий. Более элементарные чувства, страх, радость, печаль и тому подобное, которые даже в этом периоде искушения могли... Являться содержанием искусства мало для художника. Он будет пытаться пробуждать более тонкие, пока еще безымянные чувства. Сам он живет сложной, сравнительно утонченной жизнью, и созданное им произведение, безусловно, пробудит в способном к тому зрителе более тонкие эмоции, которые не поддаются выражению в наших словах. В настоящее время зритель, однако, редко способен к таким вибрациям. Он хочет найти в художественном произведении или чистое подражание природе, которое могло бы служить практическим целям, портрет в обычном смысле и тому подобное, или подражание природе, содержащее известную интерпретацию, импрессионистская живопись, или же, наконец, облеченные в формы природы душевное состояние, то, что называют настроением. Все такие формы, если они действительно художественны, служат своему назначению и являются духовной пищей даже и в первом случае. Особенно верно это для третьего случая, когда зритель в своей душе находит с ним созвучие. Разумеется, такая созвучность, также и отклик, не должны оставаться пустыми или поверхностными а наоборот, настроение произведения может углубить и возвысить настроение зрителя. Такие произведения во всяком случае ограждают душу от вульгарности. Они поддерживают ее на определенной высоте, подобно тому, как настройка поддерживает на надлежащей высоте струны музыкального инструмента. Однако, Утончение и распространение этого звучания во времени и пространстве все же остается односторонним, и возможное действие искусства этим не исчерпывается. Большое, очень большое, меньшее или средней величины здания разделено на различные комнаты. Все стены комнат завешены маленькими, большими, средними полотнами часто несколькими тысячами полотен. На них, путем применения красок, изображены куски природы, животные, освещенные или в тени, животные, пьющие воду, стоящие у воды, лежащие на траве, тут же распятие Христа, написанное неверующим в него художником, цветы, человеческие фигуры, сидящие, стоящие, идущие, зачастую также ноги, много обнаженных женщин, часто данных в ракурсе сзади, яблоки и серебряные сосуды, портрет тайного советника Н, вечернее солнце, дама в розовом, летящие утки, портрет баронессы Х, летящие гуси, дама в белом, телята в тени с ярко-солнечными бликами, портрет его превосходительства У, дам в зеленом. Все это тщательно напечатано в книге. Имена художников, название картин. Люди держат эти книги в руках и переходят от одного полотна к другому, перелистывают страницы, читают имена. Затем они уходят, оставаясь столь же бедными или столь же богатыми и тотчас же погружаются в свои интересы ничего общего не имеющие с искусством. Зачем они были там? В каждой картине таинственным образом заключена целая жизнь. Целая жизнь со многими муками, сомнениями, часами вдохновения и света. Куда направлена эта жизнь? В каким сферам взывает душа художника, если и она творила? Что она хочет возвестить? Призвание художника посылать свет в глубины человеческого сердца, говорит Шуман. Художник — это человек, который может нарисовать и написать все, говорит Толстой. Когда мы думаем о только что описанной выставке, то нам приходится избрать второе из этих двух определений деятельности художника. На полотне с большим или меньшим умением, виртуозностью и блеском, возникают предметы, которые находятся в более или менее элементарном или тонком живописном взаимоотношении. Гармонизация целого на полотне является путем, ведущим к созданию произведения искусства. Это произведение осматривается холодными глазами и равнодушной душой. Знатоки восхищаются ремеслом как восхищаются канатным плюсуном, наслаждаются живописью, как наслаждаются паштетом. Голодные души уходят голодными. Толпа бродит по залам и находит, что полотна милы и великолепны. Человек, который мог бы сказать что-то, ничего человеку не сказал, и тот, кто мог бы слышать, ничего не услышал. Это состояние искусства называется лярпуляр. Это уничтожение внутреннего звучания, звучание, являющегося жизнью красок. Это сеяние в пустоту сил художника есть искусство для искусства. За свою искусность, за дар изобретательности и дар восприятия художник ищет оплату в материальной форме. Его целью становится удовлетворение честолюбия и корыстолюбия. Вместо углубленной совместной работы художников возникает борьба за эти блага. Жалуются на чрезмерную конкуренцию и на перепроизводство. Ненависть, пристрастные отношения, кружковщина, ревность, интриги являются последствиями этого бесцельного материалистического искусства. Зритель спокойно отворачивается от художника, видящего цель своей жизни не в бесцельном искусстве, а себе высшие цели. Понимание выращивает зрителя до точки зрения художника. Ранее мы сказали, что искусство есть дитя своего времени. Такое искусство способно лишь художественно повторить то, Чем уже ясно заполнена современная атмосфера? Это искусство, не таящее в себе возможностей для будущего. Искусство, которое есть только дитя твоего времени и которое никогда не станет матерью будущего, является искусством выхолощенным. Оно кратковременно. Оно морально умирает в тот момент, когда изменяется создавшая его атмосфера. Другое искусство, способное к дальнейшему развитию, также имеет корни в своей духовной эпохе, но оно является не только отзвуком и зеркалом последней, а обладает пробуждающей пророческой силой, способной действовать глубоко и на большом протяжении. Духовная жизнь, частью которой является искусство и в которой оно является одним из наиболее мощных факторов, Есть движение вперед и ввысь. Это движение сложное, но определенное и переводимое в простое. Оно есть движение познания. Оно может принимать различные формы, но в основном сохраняет тот же внутренний смысл и цель. Во мраке скрыты причины необходимости устремляться в поте лица вперед и ввысь через страдания, зло и муки. После того, как пройдет один этап, и из пути устранены некоторые преграды, какая-то неведомая злая рука бросает на дорогу новые глыбы, которые иной раз, казалось бы, совершенно засыпают дорогу, делая ее неузнаваемой. Тогда неминуемо приходит один из нас, людей. Он во всем подобен нам, но несет в себе таинственно заложенную в него силу видения. Он видит и указывает. Иногда он хотел бы избавиться от этого высшего дара, который часто бывает для него тяжким крестом, но он этого сделать не может. Сопровождаемый издевательством и ненавистью, всегда вперед и ввысь тянет он застрявшую в камнях повозку человечества. Часто на земле, уже давно ничего не осталось от его телесного «я». И тогда всеми средствами стараются передать это телесное в гигантского масштаба мраморе, железе, бронзе и камне, как будто телесное имело какое-либо значение для таких божественных служителей и мучеников человечества, презиравших телесное и служивших одному только духовному. Как бы то ни было, Эта тяга к возвеличиванию в мраморе служит доказательством, что большая часть человеческой массы достигла той точки зрения, на которой некогда стоял тот, кого теперь чествуют.